Глава 10. В нашем мире, который остался далеко позади, уже занимался рассвет, а здесь, в магическом, мы всё неслись, сломя голову по мрачным каменным лабиринтам. Всё это время Итон не выпускал моей ладони из своей, а где-то на сложных участках даже подхватывал на руки. Но я понимала, ему тоже нужно беречь силы. Неизвестно, что ещё ждало нас впереди. Дыхание сбивалось, ноги ныли от усталости, спину ломило от рюкзака, который хоть и был нормальных размеров, но при беге то и дело подпрыгивал, напоминая о себе. Я старалась не думать о физических неудобствах. Гораздо больше угнетали опасения за Алису. Лишь бы она не пошла к одну со своим тяжеленным рюкзаком. Переживала я невольно, представляя самые страшные картины развития событий. Это исключено. Магии хватит ещё на несколько часов. За это время её или прибьёт к берегу, или гномы выловят. Говорят, что болтливая река как раз проходит через их город. А почему река болтливая, если гномы так любят тишину? Всё просто. В его голосе снова звучала улыбка. Если напиться воды из этой речки, ещё несколько суток будешь без утайки болтать обо всём, что первым приходит в голову. А думаешь, наша Алиса хоть иногда делает иначе? усмехнулась я, с тоской вспоминая любимую подругу. Уже искучать начала по её непринуждённой болтовне и тяжёлым вздохам. Подземная река, вдоль которой мы и продвигались последний час, теперь раздваивалась, напоминая змеиный язык. В какую сторону унесло нашу Спичкину, оставалось только догадываться, хотя я поставила бы 9 из 10, что налево. Куда дальше согнулась, упираясь ладонями в бёдра чуть выше колен, и попыталась хоть немного отдышаться, глотая прохладный влажный воздух. Не знаю, честно признался Итан. Я был здесь всего один раз и дальше этого места не заходил. Течение оказалось быстрее, чем я предполагал. И что теперь оставлять Алиску на растерзание местным гномам при всей вредности её характера не хотелось ни при каких раскладах. И за её судьбу волновалась не я одна. Притихший Павлик незаметно высунулся из сумки, в нетерпении ожидая решения нашего бесстрашного колобка. Есть одно заклинание, которое могло бы пролить свет на происходящее в этом месте даже несколькими часами ранее. Но вам не осталось не так много магической силы, и скорее всего, мы сможем увидеть лишь события последних 5 минут. А что насчёт её силы? пропесклявил Павлик, и я не сразу поняла, что это козявка намекает на меня. А ведь это идея. повернула голову, встречаясь с воодушевлённым взглядом любимых тёмных глаз, в которых так и отплясывали мерцающие огоньки. Самое время раскрыть твой потенциал. Если получится, выиграем время и вернём Алису до встречи с гномами. "Говори, что делать?" согласилась я, растирая подрагивающие ладони, потому что нервничало невероятно. Конечно, мне больше всего на свете хотелось спасти лучшую подругу, но Итон и Павлик смотрели на меня с такой надеждой, что я очень боялась не оправдать слишком больших ожиданий. Для начала мы сняли рюкзаки. На время отложив их в сторону, Итан обошёл меня со спины. Его широкие ладони легли на плечи и плавно опустились вниз, пока он не подхватил мои руки в свои, переплетая наши пальцы. Для того, чтобы овладеть магией на среднем уровне, студентам Академии волшебства требуется около 10 лет теоретических занятий и постоянных тренировок. Раздалось у моего уха чарующим мужественным голосом, который успокаивал и одновременно внушал уверенность. У нас на обучение нет и 10 минут. К тому же я был не самым усердным студентом, вместо занятий рассекая облака на драконьих гонках. Усмехнулся мой герой, нежно целуя меня в весок. Но мы попробуем использовать одно старое заклинание. объединив мои знания и твой потенциал. Если достаточно доверяем друг другу, то это должно сработать. Гонки на драконах, правда? В очередной раз удивилась я, повернув голову и встретившись с его мягкими губами в мимолётном поцелуе. Маруся, ты меня слушаешь вообще? Я вся внимание. Так-то лучше. Подбодрил меня Итан. Приподнимая наши попарно сцепленные руки вперёд и разводя немного в стороны, если что-то почувствуешь, не пугайся. Я контролирую ситуацию, а вот тебе наоборот нужно расслабиться и довериться мне. Твоя главная задача сейчас не создавать внутренние барьеры и позволить магии, что живёт внутри, раскрыться. Готова? Да. Шипнула Подкрепив кивком, пытаясь убедить в готовности скорее саму себя, а Delvada Espirato Duo раздалось тихо, но чётко и уверенно. Между нашими ладонями заискрились крошечные молнии, которые вызывали разве что небольшую щекотку и прилив тепла к кончикам пальцев. В какой-то момент мне даже стала нравиться причастность к сотворению волшебства. Потому что изначально я ожидала чего-то ужасного. Светящиеся искры становилось всё больше, и в какой-то момент Итан направил наши руки в то место, где река расходилась в разные стороны. Фонтан света, буквально хлынувший из моих ладоней, образовал над водой широкий столб сияющей пыльцы, который так и повис в воздухе. А теперь смотри. Горячие губы словно нечаянно коснулись моего уха, запуская волну мурашек. Сначала ничего не происходило. Да я и не очень понимала, чего собственно мы ждём, пока в этой самой золотистой пыльце не прорисовалась наша Алиска, неуклюжа плывущая по речушке на своём огромном рюкзаке, как перевёрнутая вверх тормашками черепашка, мирно уносимая течением, как я и предполагала, налево. Подруга периодически прикладывалась к той самой фляжке, которую ещё при мне припрятала поближе к сердцу во внутренний карман куртки. Но самым неожиданным было то, что сквозь все время до нас донеслись тоскливые завывания из Алискиного не совсем трезвого репертуара. Мощным взмахом поднимает тон красавицу жену и за борт её бросает в набежавшую волну. Итаный пряник, не сговариваясь, заржали. А у меня даже слёзы на глазах проступили. Так я рада была её видеть живой и здоровой, да ещё и слышать. Это было удивительно, признала я, всё ещё не веря, что этот временный тоннель над рекой действительно дело моих рук. Ты удивительна, притянул меня к себе и с упоением целуя в губы. Далее, не теряя времени, мы подхватили рюкзаки и двинулись следом за нашей певицей. Не переживай, отстаём от неё совсем чуть-чуть и скоро обязательно догоним, подпитывал мой оптимизм Итон, ускоряя шаг словно и не устал вовсе. Кажется, твоя подруга при падении всё-таки нахлебалась воды из болтливой реки, рассудил благородный мужчина, не догадываясь о содержимом той самой фляжки. нахлебалась. Да только не того, о чём ты подумал, а, может, оно и к лучшему. Теперь ей хотя бы не так страшно оказаться совсем одной в подземных пещерах чужого мира, полного магии и жутковатых фантастических существ. Подземные пещеры казались бесконечными. С правой стороны неизменно шумела болтливая река. С левой Возвышались молчаливые каменные своды, освещая путь за нами всюду следовали магические светлячки, и это было гораздо удобнее, чем всякие там фонарики на батарейках. Мы всё шли и шли. Дорога под ногами извивалась, но декорации не менялись, оставаясь прежними, словно мы ходили по кругу. В какой-то момент я просто потеряла счёт времени и незаметно для себя начала зевать. Казалось, закрой глаза, Ничего не изменится. Мои ноги всё так же будут следовать за Итаном, а голова немного отдохнёт. В очередной раз споткнувшись на ровном месте, я, как на страховочном канате, повисла на его крепкой руке. К слову говоря, по сравнению со мной этот фантастический мужчина казался неубиваемым терминатором, ни разу не запыхавшийся и не сбавляя шаг. Тебе нужно отдохнуть. Давай сделаем остановку. Настаивал он, переживая, что после нового падения я просто не поднимусь на ноги. Остановка для нас непозволительная роскошь, убеждала скорее саму себя, презирая за слабость. Алиса в любой момент может попасть в лапы жутких гномов. Страшно представить, как она там и что они с ней сделают. Даже если я сотру ноги в крови и буду ползти, её не брошу. Никто не собирается её бросать. Но и тебе упасть без сил я не позволю. На вот, хотя бы воды выпей. Заботился обо мне Итон, а потом я тебя понесу, немного отдохнёшь. Я не стала припираться. Он снова был прав. Мало добраться до Алисы раньше гномов, на обратную дорогу тоже потребуются силы. Подхватив меня на руки, Итон продолжил путь. Расскажи мне, какие они эти ваши пещерные гномы? Маленькие и страшные, с зелёной кожей, усыпанной бородавками, предположила я, вспоминая бабушкины сказки и всякие страшилки из телевизора. Эхо подобно хулиганистскому мальчишке так не вовремя подхватило мои слова и тут же унесло куда-то вдаль. "Тише", неожиданно прошептал Итан, поставив меня на ноги и спрятав за своей широкой спиной. "Но тут никого нет. От кого мы прячемся?" Шёпотом возразила я, выглядывая из-за его спины. Никого, кроме маленьких и страшных гномов, насмешливо пробасили два коренастых крепыша в тёмных плащах с капюшонами, появившись перед нами со стороны реки словно из воздуха. Ростом мужчины были повыше меня, но всё-таки пониже Итана, и первым, что бросилось в глаза после их длинных бород, которые доходили почти до пупка, Так это крупные ноги и сверхразвитый плечевой пояс. Сердце сжалось и замерло, пропустив пару ударов. Хотелось и самой куда-нибудь исчезнуть, особенно после того, как нелестно я о них отозвалась. Здравствуйте. Простите, если вас обидели. Мы всего лишь разыскиваем нашу подругу. Она свалилась в реку. Дипломатично попытался наладить контакт Итан своим чарующим голосом, но на тех, у кого зашкаливает тестостерон, он, видимо, не действовал. Вы нарушили границы и будете доставлены к нашему королю Тиллиу великолепному. Пусть он с вами и разбирается. Но я не успела договорить. В руках Итана появился энергетический сгусток, и он метнул его в одного из гномов, того, что был покрупнее и с рыжей бородой. В это время второй темноволосый одним движением руки накрыл нас тончайшей светящейся сетью, чем-то напоминающей паутину. Эта зараза растягивалась, растекалась по телу, не особо сковывая движение, но плотно облепила нас со всех сторон, пока визуально не исчезла. "Что это за дрянь?" плевалась я, безуспешно отскрёбывая невидимую гадость от своего лица. Блокиратор магии. Сложив на груди руки, наковальни, приспокойно пояснил всё тот же тёмненький гном: "Сами пойдёте на плот или вас связать и закинуть". Хотелось протереть глаза, потому что никакого плота на реке я и в помине не видела, как бы ни вглядывалась. Наблюдая за мной, гномы улыбались в кулак. Едва сдерживая рвущийся наружу смех, "сами", ответил за нас обоих итон. Крепко сжав мою руку своей, всё будет хорошо, не волнуйся, прошептал он, склонившись к моему лицу. Но ну, что застыли? Если поторопимся, ещё до вечера вам успеют вынести приговор, не скрывая угрозы в голосе, пробасил рыжий. Продолжая ухмыляться, мужчина повернулся и уверенно ступил в воздух над рекой. В глубине души я так и ждала услышать всплеск воды. И чертыхание вредного гнома, но вместо этого под его ногой прорисовались очертания плата невидимки. А стоило рыжебородому полностью перенести на него свой вес, как магический камуфляж пропал и плот стал виден целиком. Какой ещё приговор раздался мой голос. Кажется, от испуга я и думать начала вслух, обвинительный или оправдательный, но это уже не наши заботы. Как король решит, так и будет. Итан помог мне забраться на плот, который всё это время каким-то магическим образом неподвижно висел над рекой. Гномы показали, куда сесть, что мы и сделали, с радостью вытянув уставшие ноги. Итан притянул меня к себе и заключил в объятие, прижав к груди. А вы случайно не вылавливали девушку из реки, синие джинсы, чёрная дутая жилетка, кроссовки, очки? принялась перечислять алискины приметы, но гномы смотрели на меня так, словно не понимали, о чём я вообще говорю. Огромный рюкзак за спиной и постоянное желание чем-нибудь заткнуть ей рот дополнил моё описание Итон, и мужественные бородатые физиономии тут же растянулись в дурацких улыбках. А как же? Была такая. И где она сейчас? Как где? Стала наложницей короля. пробасил гном, как что-то вполне естественное и давно решённое. Не успели, уткнулась носом Мытану в грудь, чтобы окончательно не разрыветься. И это всё из-за меня, бедная Спичкина. Какой ужас стать наложницей гнома. Главное, она жива, и мы её оттуда вытащим. Ещё не всё потеряно. У меня есть план. Снова успокаивал Итан.